Глава 14. Ниф Его Высокопреосвященство Нуа де Винтервиль сегодня и кал целый час между пятью и шестью вечера. Было очень сложно изображать, что я не замечаю этого, но я справился. Видимо, кто-то особенно усердно вспоминал нашего архиепископа. Интересно, кто? Из записки священника Рюве, помощника Нуа де Винтервиля. Я резко обернулась. У подножия лестницы стояла девушка в длинном свободном платье. Тени вокруг нее сгущались, а свет мерк. Весь ее облик был расплывчатым, серым и мутным, как грязная вода. И я с трудом разбирала, где заканчивается девушка и начинается ее тень. Не удавалось рассмотреть и черты лица. Стоило сфокусироваться на глазах, как они таяли, превращаясь в черные провалы перевести взгляд на губы, и они растворялись, заставляя смаргивать уморок. Её руки и ноги были видны не до конца: часть стопы, острый локоть, теряющиеся в сумраке пальцы, медленно тянущиеся к ближайшей свече и касающиеся её лёгким прикосновением. Вот и наше привидение. Что ты сделала с моим спутником? Я сжала кулаки. Девушка наклонила голову, Я отвесила вопросом на вопрос. Зачем вы спустились сюда, невежливо вламываться туда, куда вас не приглашали? Хотя её голос и был тихим, она не говорила шёпотом. Скорее это напоминало звук, доносящийся издалека. Призрачная гостья сделала несколько шагов ко мне. Я почувствовала, как руки покрываются гусиной кожей, а дыхание перехватывает. У привидения не было собственного тепла. И оно высасывало леевое из всего живого, до чего могло дотянуться. Чем ближе подступала девушка, тем яснее становились её контуры, и тем холоднее делалось у меня внутри. Пламя свечей заплясало, как если бы в подземелье подул ветер. Глаза призрака стали бесконечно чёрными, на его скулах и руках проступили тёмные пятна, кажется, при жизни там были страшные раны. Я детектив, и любопытство мой главный порок, призналась я, хотя в некоторых ситуациях оно может сохранить жизнь или оборвать её, эхом возразило привидение. Эта угроза, я сделала шаг в бук, но мне не удалось отстраниться. Девушка шагнула одновременно со мной, копируя мои движения и не сводя с меня глаз. Стеклянные колбы в книжном шкафу мелко задрожали. Одна из них выпала и разбилась. Нет. Но я не хочу, чтобы вы огля витали моего напарника или причинили ему вред. И в мыслях не было, я покачала головой, потом нахмурилась. Ты ты слышала конец нашего диалога про телепорт и то, что если твой друг поменялся с нами местами, то он попал в беду. Я, конечно, не хило рисковала, говоря это. Привидение и так было настроено недружелюбно, и опечалить его могло быть равно тому, что и взбесить, но мне показалось честным сразу расставить все палачки на друнах. С ним всё в порядке. Без сомнения, отозвалась призрачная девушка, а потом сделала шаг вперёд, отчего моё сердце стало биться гораздо медленнее, а кончики пальцев онемели. В подземелье погасли все свечи, кроме той, что стояла у меня за спиной. Я потянулась рукой назад, и на ощупь выдернув из карты одну булавку, выставила ее перед собой. «Мне доступно только одно средство против привидений», — предупредила я. «И этот заговор, увы, не сковывает вас, а уничтожает остатки вашей искры. Я не хочу тебя развеивать, но мне придется сделать это, если ты попробуешь причинить мне вред и не ответишь на конец «где мой спутник». Девушка наклонила голову на бок, будто оценивая варианты. И в этот же момент раздался дикий грохот. Каменный люк буквально отлетел в сторону. Раздался быстрый топот, щелчок пальцев, свечи снова вспыхнули высоким шипящим пламенем. И вот внизу лестницы уже стоял Голден Халла с неоформленным красным клубком магии в руках. — Привет, я тут сказал он куда дружелюбнее, чем можно было ожидать при столь эффектном появлении. Призрак. А давай попробуем познакомиться заново. Уверен, наши отношения могут сложиться гораздо лучше, стоит только дать им второй шанс. Исходные данные-то были шикарные. Ты спасла нас от перепляса, а мы перемыли всю посуду в доме. Похоже на начало хорошей дружбы, как по мне. Так и зачем нужно было всё портить? Глухо отозвалось привидение. Но мы же люди, Голденхалл улыбнулся, гося боевое заклинание. Ужасно несовершенное, если вдуматься, существо. Я демонстративно опустила булавку на стол и подняла открытые ладони. Прости меня за то, что сунула нос не в своё дело. По несовёршенности я, наверное, рекордсмен. Как ловко ты находишь нестандартные поводы для хвастовства, неожиданно рассмеялся Берти. Я с улыбкой ему подмигнула. Призрачная девушка перевела бездонный взгляд с Голденхаллы на меня и обратно, явно удивленная тем, как шустро мы расслабились. Но, собственно, мои претензии к ней иссякли в тот же момент, как выяснилось, что она не навредила Берти. Наконец призрак отошел от меня, и я с шумом вдохнула, почувствовав, как сердце вновь забилось в нормальном темпе. «И ты прости, что я стала забирать твое тепло», Шелестящий, сказала девушка. Без источника мне бы не хватило сил проявиться. Ничего, я попробовала себя в новом амплуа. Источник, говоришь? Значит, день уже прожит не зря, отмахнулась я, потирая грудь. А если ты расскажешь нам о своём напарнике, очень уж он интересная личность, судя по всему, то будет совсем сказочно, привидение кивнула. В общем-то, поднявшись из подземелья, мы действительно попробовали начать всё сначала, и для этого дружно сели завтракать. Ну и что, что на часах нет 6:00 утра, за окном до сих пор темно, а мы с Голденхаллой, судя по синякам под глазами, входим в большие долги перед собственными организмами. В любом случае, под горячий хлеб с маслом и кофе, дополненный кружевами сливок, разговоры о магии идут куда лучше. Из редкопризрачная девушка Уже санкционированно тянулось то к моей руке, то к руке Голден Халлы. И хотя мы вздрагивали, чуть не расплескивая напитки, это позволяло нашей собеседнице оставаться видимой. И да, это было ее едой, раз уж кофе призрачному рту не дается. Как оказалось, привидение пользовалось зеркалом как средством связи именно потому, что его собственных сил не хватало на постоянное сохранение облика. Подпитанная на же энергии, девушка проявилась яснее. Теперь за пятнами глубоких ран можно было различить меловидные черты лица с грустными карими глазами, рассмотреть русые волосы, заплетённые в две длинные косы, и вышитый узор на платье. Меня зовут Невкрай Шпаль, рассказывала нам обитательница избушки. Я из племени Скальников. Мой отец был шаманом, и я тоже постигала науку общения с духами. Когда мне исполнилось двадцать шесть лет, я отправилась в столицу, чтобы дальше учиться колдовству там. Я ехала одна, мне хотелось добраться как можно скорее, и поэтому я пренебрегала отдыхом. Один раз я заснула на высокогорной дороге в зимней зоне, был сильный снегопад, и моя лошадь оступилась. Мы упали со скалы и разбились. Мне было так горько из-за собственной несвоевременной смерти. Из-за того, что мое тело не смогут найти, что мне удалось остаться в форме привидения. Но я была слаба и не могла далеко уйти от места собственной гибели. И вот однажды меня нашёл Голат. Так зовут хозяина избушки, уточнила я. Да. Он уже был охотником на нежить к тому моменту, а ещё помогал таким, как я. В седых горах происходит много случайных смертей больше, чем где бы это ни было в Лаянасе. Галат вернул моё тело домой. Я была благодарна ему из-за то, что мой народ узнал правду о моём исчезновении, из-за то, что не переродилась в нежить, как здесь часто случается с ненайденными мертвецами. Я бы не хотела этого, но и уходить мне не хотелось, ведь я прожила так мало. Поэтому я осталась с Галатом и помогаю ему всем, чем могу. А почему Галат настолько серьёзно настроен в своей охоте на нежить? Я подпёрла подбородка руками. Он учёный, работает в Шварцвангской академии или что-то вроде этого. Вовсе нет, ни вматнула головой. Он настоящий отшельник, одиночка. Просто ему хочется, чтобы все в этих горах людям легче жилось, вообще, чтобы они жили, а не умирали. Бертев вскинул брови. Это прекрасная мотивация, но удивительно, что он, поселившись в глуши, лишает себя удовольствия видеть результаты своей деятельности. «Он видит их и отсюда», – возразила призрачная госпожа Крайшпаль. «Ведь с каждым годом приходится убивать все меньше тварей». С этим сложно было поспорить. Судя по всему, Галат был неплохим человеком, а Ниф искренне разделяла его убеждения в ценности жизни. Котя свою уже потеряла, поэтому и спасла нас от леди Фионы. К тому же, здесь мы с Галатом живём всего 10 лет, с тех пор, как он наткнулся на это подземелье и понял, что поселиться над ним будет очень удобно, продолжало привидение. Раньше мы жили неподалёку от одной весенней деревни, её жители уважали Галата, но его как раз утомляло общение с ними. Не всем нравится внимание, для многих оно обуза как камень, прибивающий тебя к земле, или маска, которую невозможно снять, которой приходится соответствовать. Здесь же Галат свободен, а если хочется поговорить, то у него есть я. Нив скинула подбородок. Получается, это Галату удалось разбудить спящие осуленские телепорты, задумалась я. М да. Он у меня молодец. То есть он молодец. Без всяких у меня Госпожа Крайшпаль заметно смутилась и поспешила продолжить. С помощью телепортов удаётся гораздо быстрее перемещаться по горам. Если вы тоже хотите воспользоваться этим способом, то вам лучше будет прийти на площадку сегодня на закате. Галад всегда возвращается в этот час, и вас снова просто поменяет местами. Телепортация забирает у него много сил, и я не думаю, что он согласится просто так проводить её для вас. А почему ты так уверена, что одинокие тени не причинили ему вреда, осторожно спросила я, помешивая ложечкой кофе. Нив серебристо рассмеялась при виде моей напряжённой, вдруг в первый раз до призрака просто не дошло физиономии. От смеха силы госпожи Крайшпаль совсем иссякли, и следующая фраза появилась уже на зеркале. Голад знает, как с ними справиться. Я уверена, что с ним всё хорошо. Боги хранители, да где учился магии твой друг, восхищённо пресвещнул Берти. Он учился у шаманов моего племени, у книг, всех, какие мог раздобыть, у старых песен и свежих газет, у паломников и пилигримов, у сказок о бальвах, у духов пляшущих на Карони гор на рассвете. Он много трудился за тем, чтобы теперь защищать нашу землю и иметь возможность без страха заглядывать в Ассулен. А сейчас мне нужно поспать, чтобы восстановить силы. Разбудите меня, прежде чем уходить. «Подожди», — взмолилась я, — «последний вопрос. Почему в подземелье ты решила, что мы собираемся принести Галату вред или оклеветать его?» Ниф не отвечала так долго, что я решила, она уже уснула. «Совсем слабый призрак, надо же!» Но вот на зеркале все же проступил ответ. «Галат силен и умен. Городские колдуны, вроде вас, могли бы захотеть увезти его с собой. Тяга к знаниям и могуществу делает людей безжалостными, глухими к чужим желаниям. Я боялась этого. Поклянитесь, что вы не отберете его у седых гор». Мы поклялись, и я подумала. Сколько же бесценных сокровищ и светлых умов таят в себе глухие уголки Леонасы, и какими страшными извергами живущие там часто считают нас горожан, готовыми все отобрать и опошлить, оставить их земли пустыми, выкорчевав лучшее, для себя. Не то чтобы такого совсем не бывает, но все же, мы не так плохи. Просто удаленно сделает нас непонятными друг для друга. Иногда будто говорящими на разных языках Мне снова вспомнилось сора Гегела из сил гросса, привет шек трагедии Долины колокольчиков. Эгоистичный альф, жалкий человечишка. Интересно, если мы поймём, как выжил Гегела и каким-то чудом найдём его, они смогут договориться. Какая же шикарная погода. Берси вышел на крыльцо хижины, возле которой я сидела на зелёной травке, размышляя о том, как мне теперь спать, если я всё время рискую провалиться в джунгли. Погода и впрямь была великолепная. Я прямо чувствовала, как послеполуденное летнее солнышко напитывает меня силами. Может, просто попробовать не спать вообще, накидываться всякими тонизирующими настойками, а там и дошёл, а ходоеду. А нет, стоп. Я же решила, что это инициация, и я справлюсь сама. Прах, прах!» Берти плюхнулся рядом со мной на траву. Он выглядел свеженьким и умиротворенным, и на голове у него было намотано банное полотенце. «Можем и по лесу обратно до телепорта дойти», — благостно огляделся Голден Халла. «Не-не-не, я сладко потянулась. Если есть возможность воспользоваться тайным худом, Не стоит её упускать, а то судьба решит, что мы скучные, и перестанет выворачивать для нас карманы полные загадок. Ух, какая ты прагматичная. Я оставил тебе горячей воды, кстати. Сам грел. Благослови тебя Тэнэт, восхитилась я. Почему именно он? Берти упал на спину и задумчиво уставился на небо, по которому плыли диковинные корабли облаков. Я повторила за ним. Просто у него самый злобный характер среди богов, как мне кажется. Если уж Тенет кого-то благословит, то это высшая похвала. Разбираешься в богословии, лесная госпожа? Я свела большой указательный пальцы близко-близко. Чуточку. А ты на минимально необходимом уровне. Если честно, мне это не слишком интересно. О, Голденхалла, поверь, Мне тоже раньше не было. Но у меня была ученица, продолжил Берти, которая, как говорят в портовом квартале Сау Сборна, сечёт тему по полной. Её отец сам Нуа Де Винтервиль и Тисса. Да ладно, я так и подпрыгнула. Всё оставшееся время до выхода в сторону телепорта, с перерывом на моё скоростное мытьё головы, мы возбуждённо сплетничали о его высокопреосвященстве а потом стали искать еще каких-нибудь общих знакомых. И к своему восторгу я выяснила, что Мелисандр Кес некогда работал патолого-анатомом в той же жандармерии, куда частный сыщик Берти забегал за информацией по убийствам. Они никогда не общались, но Голден Халла слышал фамилию моего друга. «Подожди», — Берти свел брови. «Мне казалось, что его в какой-то момент объявили в розыск за международное преступление». Я уже приготовилась соврать, чтобы случайно не ступить на тропу, где каждый шаг заставляет тебя увязать в чужих секретах. Но вдруг поняла, что не хочу угождать Голденхалле. Просто не хочу. И всё, категорически. Долгая история, вздохнула я. Иногда правительство поступает крайне несправедливо. М-да уж. Берти потрогал шею, где у него был длинный тонкий шрам. Мы стояли на границе тайного хода. Спасибо, что приютила нас нив, сказала я на прощание призрачной девушке, которая отоспавшись и подержав меня за руку, нашла в себе силы появиться. Не теряйтесь больше в горах, проговорила она на прощание. Голад далеко не всё смог очистить от нежити и тёмных духов. И я не хочу, чтобы однажды он сказал, что вернул домой тела двух путешественников в лесной одежде оступившихся на неверной дорожке. Мы шли по тоннелю минут 15, прежде чем оказались на вчерашней площадке для телепорта. Здесь люкс скрывался под одним из выпуклых узоров на белом камне. Сев рядышком, одинаково обхватив колени, Берти и я любовались дубовой рощей. Её великолепие, сначала яркое и контрастное, постепенно погружалось в ровные золотистые лучи вечернего солнца. Представляю себе эмоции Сильн гросса, когда он увидит, что мы, как ни в чём не бывало, выходим из-за сулена, усмехнулась я. Спустя сутки. Ага, Берти покачал головой. Я не уверен, что он до сих пор нас ждёт. Разве что разбил палатку посреди долины и всё это время просидел в глубокой медитации. Но мне кажется, у нашего Альва не такой характер, чтобы он спокойно воспринимал удары судьбы вроде двух внезапно исчезнувших валансьюров Как считаешь, нам стоит говорить ему о Гегеле? Я задумалась. Или, может, нужно сначала провести небольшое расследование, получше изучить рассветную башню и всё такое. Её смотрю тебе одной встречи с плотоядными тенями не хватило. Закат синави. Нам надо будет мчать из Асулена сверкая пяточками, пока калакала не решили позвенеть на бес. Ай Точно. Я совсем забыла. И тут, когда один совсем низкий янтарный луч солнца озагнул меня по щеке, символы древнего языка под нами замерцали. Воздух снова загустился, совсем как вчера, а всё вокруг затопило плотным малиновым светом. Так-так, а вот этого цвета вчера не было. Лицо у меня вытянулось, лишь бы не разорвало. Берти посмотрел на меня, и до того, как мир исчез, успел ободряюще взять за руку. Я сжала его ладонь в ответ.